4. Это была единственная застекленная картина в проходе. Рози понятия не имела, что полотна, написанные маслом, обычно не держат под стеклом, потому что им нужно дышать. И в нижнем левом углу ее был приклеен желтый ярлычок с надписью «75 долларов или…». Она потянулась к ней задрожавшими руками, взялась за раму, осторожно сняла картину с полки и пошла с ней обратно по проходу. Старик с потрепанным чемоданчиком был еще на прежнем месте и продолжал наблюдать за ней, но Рози не замечала его. Она подошла прямо к прилавку и осторожно положила картину перед Биллом Стейнером. «Что-то пришлось вам по вкусу?» – спросил он. «Да», – она постучала пальцем по ярлычку углу рамы. «Тут написано 75 долларов, а дальше стоит попросительный знак. Вы говорили, что можете дать мне полсотни за мое свадебное кольцо, а хотите меняться? Мое кольцо на эту картину». Стэннер прошелся вдоль прилавка, откинул крышку в проходе и, обойдя прилавок, подошел к Розе. Он взглянул на картину так же внимательно, как осматривал ее кольцо, но на этот раз в его взгляде можно было прочитать удивление. «Не помню такую. Не думаю, что видел ее раньше. Должно быть, отец подобрал ее где-то. Он у нас любитель искусства, а я просто, мистер, принесь, отнес, подай, пошел вон». «Это значит, что вы не можете...» «Торговаться — это уж слишком, мэм. Я готов торговаться, пока коровы не вернутся осенью с пастбищ, если дать мне волю. Но на этот раз я не получу такого удовольствия. Я счастлив пойти вам навстречу, по рукам. И мне не надо будет смотреть вам вслед, думая, не прогадал ли я». И тут еще одно случилось с ней впервые. Прежде чем она поняла, что делает, Розе обвела руки вокруг шеи Билла Стэннера и поцеловала его. «Спасибо! — воскликнула она. — Огромное спасибо!» Стейнер смущенно рассмеялся. «Ну и ну, на здоровье», — сказал он. «Насколько я помню, меня впервые обнимает покупатель в этих стенах. Нет ли здесь еще картин, которые вы хотели бы приобрести, леди?» Старый чудак в плаще, тот, кого Стейнер называл Робби, подошел поближе, чтобы рассмотреть картину. «Учитывая, что собой представляют большинство хозяев комиссионных магазинов, это, вероятно, знамение свыше», — сказал он. «Наверное, так», — кивнул Билл Стейнер. Она почти не слышала их. Она рылась в своей сумочке, ища завернутое в салфетку колечко. У нее ушло гораздо больше времени, чем нужно, на то, чтобы отыскать его, поскольку ее взгляд все время возвращался к картине на прилавке. Ее картине. В первый раз она с нетерпением думала о комнате, в которую переедет. Ее собственное жилье, а не просто койка среди многих других. Ее собственный дом и ее собственная картина, которую она повесит на стену. «Это первое, что я сделаю», — подумала она, когда ее рука наткнулась на бумажный сверток. Она развернула салфетку, достала кольцо и протянула его стейнеру. Но он даже не взглянул на него, а продолжал внимательно изучать картину. «Это настоящее масло, не репродукция», – сказал он. «И я не думаю, что она хороша. Вероятно, поэтому ее и закрыли стеклом. Кому-то пришло в голову слегка приукрасить ее. Что это может быть за здание у подножия холма? Развалены фазенды в саду?» «Я полагаю, это должно быть руины храма», – тихо сказал старик с чемоданчиком. «Возможно, греческого храма, хотя трудно сказать наверняка». Сказать было действительно трудно, поскольку здание, о котором шла речь, было скрыто зарослями почти по самую крышу. Пять передних колонн заросли виноградной лозой, шестая лежала на земле, разбитая на куски. Около рухнувшего постамента лежала упавшая статуя, настолько закрытая зеленью, что можно было различить лишь гладкое белое лицо, уставившееся в гряды грозовых туч, которыми художник щедро разукрасил небо. «Ага», — сказал Стейнер. «Как бы там ни было, мне кажется, у картины неправильная перспектива. Здание слишком велико для того места, где оно стоит». Старик кивнул. «Но это необходимая уловка. В противном случае ничего не было бы видно, кроме крыши. А уж прорухнувшие постамент и статую тогда вообще забудь. Они были бы совсем не видны». Что касается Рози, то фон картины ее совершенно не занимал. Все ее внимание было приковано к центральной фигуре. На вершине холма, отвернувшейся к руинам храма так, что зритель мог видеть лишь ее спину, стояла женщина. Ее светлые волосы были заплетены в косу, закинутую на спину. одной из округлых предплечий, правое, охватывал широкий золотой обруч. Левая рука была поднята, и, казалось, она прикрывает глаза. Это было странно, учитывая предгрозовое небо без проблесков солнца, но все равно она, похоже, загораживала глаза ладонью. На ней было короткое одеяние пурпурно-красного цвета. «Тога», — решила Рози, оставлявшая одно кремовое плечо голым. Невозможно было определить, во что она обута. Трава, в которой она стояла, доходила ей почти до колен. «К какому стилю вы бы ее отнесли?» — спросил стейнер. Он обращался к Робби. «Классицизм? Неоклассицизм?» «Я не отнес бы ее к выдающимся произведениям искусства», — с усмешкой сказал Робби. Но в то же время, мне кажется, я понимаю, почему эта дама хочет приобрести картину. В ней есть какой-то эмоциональный заряд, очень своеобразный. Отдельные элементы классические, такое можно увидеть на старых стальных чеканках. Но чувство явно готическое. Да еще тот факт, что центральная фигура стоит, повернувшись спиной к зрителю. Я нахожу это странным. В общем, нельзя сказать, что молодая леди выбрала лучшую картину, но я, кажется, понимаю, почему она ее так поразила. Рози по-прежнему почти не слушала их. Она находила в картине все новые и новые детали, приковывающие ее внимание. Например, темный фиолетовый шнурок, опоясывающий талию женщины и подходящий к фасону платья, и обнаженный сосок левой груди, виднеющийся из-под поднятой руки. Двое мужчин просто придирались. Это была чудесная картина. Она чувствовала, что может смотреть на нее часами, когда у нее будет свой дом. Так оно и будет. «Ни названия, ни подписи», — сказал Стейнер. «Разве что...» Он перевернул картину. Тусклыми, слегка осыпавшимися линиями на обратной стороне картонного задника углем были выведены слова «Роза Марена». «Ну...» — неуверенно протянул он. «Вот и имя художника. По-видимому. Хотя звучит довольно странно. Возможно, это псевдоним». Робби покачал головой и уже открыл рот, чтобы заговорить, но потом увидел, что женщина, выбравшая картину, узнала о ней больше, чем он. «Это название картины», — сказала Рози, а потом по причине неведомой ей самой добавила. «Меня зовут Роза». Стэннер уставился на нее, совсем сбитый с толку. «Нет, конечно, это просто совпадение». «Не так-то просто», — подумала она. «Что-то в этом есть». «Взгляните». Она бережно перевернула картину и постучала пальцами по стеклу против тоги женщины на переднем плане. Этот цвет, пурпурно-красный, называется розмариновым. Она права, сказал Робби. Художник, или, что более вероятно, последний владелец картины, поскольку уголь стирается довольно быстро, назвал ее так, имея в виду цвет хитона этой женщины. Пожалуйста, обратилась Розе к Стейнеру. Мы можем закончить нашу сделку? «Мне пора идти, я уже и так опоздала». стейнер хотел было спросить еще раз, не передумала ли она, но убедился, что нет. В ней ощущались следы былого унижения, и чувствовалось, что она с большим трудом избавилась от него, причем совсем недавно. У нее было лицо женщины, которая может принять искренний интерес и участие за издевательство, или, быть может, за попытку обмануть, изменив условия сделки. Поэтому он просто кивнул и сказал «Кольцо за картину, прямой обмен». И мы оба расстаемся довольны. «Да», — сказала Рози, и от всей души улыбнулась ему. Это была первая настоящая улыбка, которая засияла на ее лице за последние четырнадцать лет, и в то же мгновение его сердце распахнулось навстречу этой улыбке. «Мы оба расстаемся довольны», — повторил он. «Пять». Несколько секунд она постояла на улице